Глава 19. Просто Джейс. Звонок будильника, встроенного в мой браслет, оповестил о начале нового дня. «Я вообще спала сегодня?» Только закрыла глаза и внезапно наступило утро. Потянулась и почувствовала по всему телу тянущую боль. Каждая мышца адски ныла. Руки вообще как не свои. Кое-как я соскребла себя с кровати и устало поплелась вниз, мысленно костеря вчерашнего инквизитора, на чем свет стоит. Сварила себе капучино и отправилась к карчи О, Кира, доброе утро! — бодро поприветствовал меня зазеркальный друг. «Привет — Привет! — вяло пробормотала я. — Не знаю, как у тебя, но у меня утро недоброе. — Ну что опять? — нахмурился он и стал похож на демона, хотя секунду назад больше напоминал красноглазого эльфа. «Ночь пролетела в одно мгновение, а еще у меня болит все тело», — пожаловалась я. «Этот изверг из меня вчера выжил все соки, а еще был недоволен тем, что у меня осталось больше энергии, чем нужно, представляешь? Поэтому со следующего занятия тренировки будут еще хуже, чем вчера». Закончила я свою тираду, раздраженно фыркнув. «Что значит больше энергии?» Во время медитации моей задачей было найти свой внутренний огонь и понаблюдать за ним. Я с трудом его нашла и наблюдала, концентрировалась, старалась, а потом, когда открыла глаза, получила нагоняя от ментора за то, что возгоралось во время упражнения, а ему пришлось тушить меня неосознанно созданные мной огненные шары. Только я ничего не почувствовала. Правда, потом он успокоился и дал мне совет, как избавиться от застрявших во мне чужих эмоций, которые разрушают мое тело и внутренности. Интересно, каким образом он это увидел? Ну, он многое видит. «Особенно хорошо распознает эмоции!» Неопределенно махнув рукой, загадочно протянул Арчизальт. И я прищурилась и впилась взглядом в клыкастую заразу, который явно мне что-то не договаривал. Скрестила руки на груди, картина, заломив бровь, полюбопытствовала. «И как же он это делает?» «А я откуда знаю?» Совершенно искренне воскликнул демон. «Как ты через зеркала проходишь? Как я делаю иллюзии? Это индивидуальная особенность, у каждого она своя». А совет он хороший дал, дельный. Попробуй избавиться от чужих, возможно, где-то навязанных эмоций и не ходи в свой мир, пока не справишься с этим. Поверь мне, так будет лучше для тебя. Да я и не планировала пока никуда уходить. Меня и здесь неплохо кормят, сказала я, улыбнувшись. Все-таки хорошо, когда есть кто-то, с кем можно поделиться своими переживаниями и услышать слова поддержки и мудрый совет. Я открыла макбук и сверилась с расписанием. Сегодня у меня будет пиромантия. Магия элементов и базовые жесты. А вечером практика с господином профессором Лаорком. Если надо мной так издевался первый близнец, то страшно подумать, что ожидать от второго. Я зашла в гардеробную, и когда с вешалки снимала платье, весьма удивилась. Оно было чистым и отпаренным. Я покрутила его в руках, принюхалась, запах чистоты и свежести а гардеробная оказалась секретом. Значит, за ночь все грязные вещи, которые здесь находятся, очищаются? Вот это бонус! С каждым днем мне все больше нравились местные магические фокусы. Я быстро собралась и отправилась в ММС грызть гранит науки. И порадовалась, что пришла раньше. Профессор Кен перед занятием решил обсудить организационные вопросы и выбрал главу нашего курса. Иными словами, старосту. Ей оказалась та рожеволосая девушка, которая вчера отвечала на вопрос. Мелькнула мысль о том, что инициатива наказуема, но тут же рассыпалась на мелкие кусочки, потому что девушка, узнав о его решении, сверкала от восторга, как начищенный питак. Да уж, кому что. Декан велел ей зайти после занятий, чтобы настроить ее макбук на управление группой. Рядом со мной снова сел вчерашний брюнет Валой Мантии, радостно приветствуя. «Привет, снова сидим рядом». «Может, нам уже пора познакомиться? Я Критборг», — с улыбкой произнес сокушник и протянул мне руку. Симпатичный коротко стриженный темноволосый парень, на вид лет двадцать шесть, гладко выбрит. Глаза золотисто-карии с бордовой окантовкой вокруг зрачка, необычный цвет. «Кира Бекер, доброжелательно ответила я и пожала ему руку. «Очень рад знакомству», — сказал он одновременно со звонком. Я кивнула, села прямо и приготовилась к занятию. Перед тем, как начать, декан провел небольшой устный опрос по вчерашнему материалу и, удовлетворенный ответами, перешел к новой теме. Сегодня профессор рассказывал о классификации магии. «Магия стихии всегда нейтральная. Она не несет ни добра, ни зла. Важно лишь то, как она применяется. В магистрате существует правило, вы не можете применять магию против адептов или профессоров. Это запрещено». Решайте свои проблемы без применения силы дара. Это понятно? Мы всей группой покивали, и он продолжил. Если вы осознанно направляете свою силу кому-то во вред, то вы занимаетесь черной магией. Черная магия несет только зло, поэтому советом запрещены ритуалы с использованием черной магии. За этим внимательно следят. Все случаи нарушения фиксируют и жестоко наказывают всех участников. Поэтому я вам настоятельно рекомендую запомнить, А еще лучше записать себе эту информацию, чтобы в будущем случайно не попасть на сомнительный ритуал и дорого за это поплатиться. Очень серьезно проговорил декан и обвел аудиторию взглядом, чтобы убедиться, что все услышали. Я услышала точно, вспомнив недавний фрагмент репортажа по телеку, когда показывала его функционал Артизальду. Теперь поговорим об эмоциях. Эмоции – вид энергии, который относится к биоэнергии. А любая энергия стремится стать материей, «Запомните, очень важно контролировать и уметь осознавать свои эмоции». Мой сосед усмехнулся, а профессор сделал паузу, холодно глядя на него, а затем продолжил. «Особенно негативные. Вы магия огня. Огненная стихия очень непредсказуема, и ею могут управлять только эмоционально устойчивые. Негативные, неконтролируемые всплески эмоций, если к ним сознательно подключить немного магии, превращаются в сгустки» а затем темные сущности, которые воплощаются в реальном мире. И они способны навредить окружающим. Осознанно страдают примитивные, аурийцы без магического дара. Сущность может завладеть сознанием и высушить его жизненную энергию или превратить законопослушного жителя в преступника. Поэтому вы должны понимать, что за появление сущности несете ответственность вы. Записываем формулу и последовательность действий, которые помогут зачистить пространство после всплеска. Профессор повернулся к доске и аккуратно вывел на ней абракадабру. Иначе я не могу это назвать. Проще контролировать себя, чем потом вспомнить эту жуть и чистить после себя пространство. После звонка Крит спросил, какой следующий предмет и в какой аудитории, и был сильно удивлен, что у нас расписание разное. Потому что у него такого предмета точно не было. Я просто пожала плечами, не стала комментировать разногласия в расписании, и мило улыбнувшись, отправилась к лифту на шестой этаж. В этот раз лифт набился под завязку, и я почувствовала себя килькой в консервной банке. Когда попыталась выйти из лифта на шестом, за что-то зацепилась мантия и не могла сдвинуться с места. Меня сзади толкнули, и я выскочила из него, как пробка, и резко развернулась, чтобы видеть, кто посмел толкнуть. Встретилась взглядом с высоким голубоглазым блондином валой мантии, который, ухмыляясь, вышел следом. Не пробовала шевелить конечностями побыстрей, «Говорят, этот способ помогает не задерживать других». Съехидничал, был обрысый, и позади меня кто-то заржал. «Говорят, то есть ты сам в этом точно не уверен?» Скрестив руки на груди и пристально глядя ему в глаза, съязвила я. «Чем раздавать непроверенные советы, следи лучше за своими конечностями и не протягивая их туда, куда не стоит». К нему подошел парень и, взяв за локоть, попытался увезти. «Пойдем, Феликс, что ты к девчонке привязался?» Блондин окинул меня придирчивым взглядом и ответил на мою реплику. «А то что?» «Хм...» Я сделала театральную позу, словно задумавшись, и будто найдя в голове правильный ответ, уточнила. «Скажи, блондинчик, а к тебе зубная фея еще приходит?» Он нахмурился, видимо, пытался понять, кто это такая. Я не стала дожидаться его ответа и продолжала. «Нет?» — А так нарываешься, будто уже желание загадала, тебе не терпится положить несколько зубов под подушку? Держись от меня подальше! — съязвила я, и в этот момент кто-то присвистнул. Не дожидаясь едкого ответа от Блонда со вспыхнувшим злым огоньком в глазах, развернулась и быстрым шагом направилась в сторону нужной аудитории. — Вот придурок ненормальный! Неужели не ясно, что я застряла, а не по-королевски медленно выходила? — Идиот! — белобрысый. Я зашла в заполненную адептами в разноцветных мантиях аудиторию, поднялась на второй ряд и села на свободный стул с краю, рядом с тремя блондинками в голубых мантиях. Минутой позже выяснилось, что у него лекция в этой же аудитории. Он зашел и обвел взглядом все места, пока не встретился со мной взглядом. Хищно усмехнулся и стремительно направился в мою сторону. Думала, что он мне снова что-то скажет, но нет, он прошел по ступенькам мимо и сел за мной в третьем ряду. Я этого не видела, потому что мне было плевать, какое место он займет. Я услышала резко отодвинутый стул недалеко от меня и почувствовала просверливающий затылок взгляд. Класс! Второй день учусь, а уже успела нарваться на неадекватного. Хотя нет, еще вчера мне посчастливилось пообщаться с высокомерным блондом. Видимо, здесь у большинства блондинов корона голову пережала. А с другой стороны, я не могла сегодня промолчать. Да кто он такой, чтобы себя так вести? Прозвенел звонок, и в аудиторию зашел высокий преподаватель Шиваниц с черной папкой в руках. Темные волосы, заплетенные в красивую косу, довольно-таки сложного плетения, доходящую до лопаток. У него на указательном пальце был перстень с зеленым камнем, а на шее висел увесистый круглый резной амулет, похожий на серебряный, с таким же зеленым камнем в центре. «Добрый день, адепты Магистрата", громко сказал он, подойдя к кафедре. Меня зовут профессор Варни -Мальт Далс. И сегодня у нас пройдет лекция по магии элементов. Никто не ошибся аудиторию. Все пришли по назначению? Да, дружно ответил зал. Я окинула взглядом группу слева. Видимо, они так привыкли отвечать на его занятиях. В целом, полезный предмет. За час профессор рассказал, что магия элементов – магия четырех стихий. Стихийная магия – учение, позволяющее познать магию, заложенную в каждом живом существе изначально. Данный предмет является профильным у каждого факультета и одним из важных. На занятиях мы будем изучать все нюансы, помогающие в последующем контроле над собственной стихией, развивать выдержку и учиться использовать по минимуму внутренний резерв без пустой траты энергии, увеличивая таким образом коэффициент полезного действия. Каждая из стихий радикально отличается от других, дабы собрать воедино описание всех разум. Но ясно лишь одно. Данный предмет был направлен на то, чтобы адепты могли постичь невероятные глубины собственных возможностей в различных воплощениях магии и тем самым подняться на новую ступень все ближе к вершине великих магов. Я дословно записала слова профессора. Прозвенел звонок, и я вышла из аудитории, гордо направившись к лестнице. Хватит на меня сегодня лифтов. Лучше пройтись пешком, к тому же спускаться, не подниматься. «Кира!» — позвал меня звонкий голос. Обернулась. Через поток адептов ко мне спешила Кэти. «Привет!» «Привет!» — выдохнула я и улыбнулась. «Пойдем гулять после следующей лекции?» «Конечно!» «Встретимся в холле, как вчера?» «Да, давай!» «Хорошо, тогда до встречи!» Сказала она и развернулась к лифтам, а я пошла вниз. Нашла 306-ю аудиторию и заняла свободное место в полюбившемся мне ряду. Рядом со мной присел Крит и, подмигнув, мне улыбнулся. Настроение как-то стремительно начало подниматься. Последняя на сегодня была лекция по базовым жестам, которую вела госпожа профессор Беннетт. стройная, молодая рыжеволосая женщина с убранными в элегантный пучок волосами. Из-под мантии виднелись черные туфельки на небольшом каблучке, а на шее висел кулон с красным камнем в ушах красные сережки-гвоздики. Занятие началось с гимнастики растяжки пальцев для выработки будущих жестов. Как сказала профессор, эта гимнастика увеличивает выносливость пальцев и их гибкость. Сначала мы записали каждое движение. В итоге получился комплекс из десяти упражнений, которые в четкой последовательности шли друг за другом. После того, как записали, принялись выполнять. Тянуть пальцы оказалось делом нелегким и в какой-то степени болезненным. Я не привыкла их тянуть так, как теперь нужно было, и, конечно, они сопротивлялись. Известие о том, что тренировать пальцы нужно теперь каждый день, меня совсем не порадовало. Видимо, мало мне того, что ныло все тело, нужно, чтобы ломило на руках пальцы. Интересно, а для пальцев ног никакой нагрузки не предусмотрено? Ну так, чтобы точно все тело задействовать. Затем профессор показала нам базовые активационные жесты. Пин, к «Вир», «Ас», «Аш», «Тор», «Сан», «Ун», «Зу» — самый заковыристый. В тот момент, когда я пыталась изобразить этот жест, промелькнула мысль. «Так вот, как ты выглядишь, поза Зю» и «Ом». Всего десять базовых жестов, но невероятно сложно воспроизводимых. У госпожи Беннет были тонкие изящные пальцы, которые она выкручивала так, что ее степени гибкости можно было позавидовать. Казалось, что они жили своей жизнью и совсем не сопротивлялись неестественному положению, которое она их складывала. Мы же на ее фоне выглядели группой несгибаемых убогих адептов, которые тихо подхихикивали пытаясь выкрутить или сломать собственные пальцы. То-то -то от усердия и чрезмерной концентрации высовывал язык. В эти моменты Крит толкал меня в бок и взглядом показывал на суперстарательного адепта, после чего мы еле сдерживали накатывающую истерику, и тихо давились смехом. Выходили мы из аудитории в отличном настроении. Крит попрощался и пошел к лифтам, а я вниз по лестнице. В поле я встретила Кэти, и мы вышли в парк. Сегодня был очень жаркий день. Мы сняли наши мантии и сложили в сумки. Кэтрин достала шоколадное мороженое на палочке в разноцветной упаковке и протянула его мне. Как здорово и неожиданно! То, что сейчас было нужно. Я рассказала о том, что только что целый час ломала пальцы на базовых жестах. Кэти сказала, что у нее многие жесты до сих пор не получаются с первого раза. Когда Кэтрин потянулась, я заметила волосатые подмышки, а потом обратила внимание на небольшую светлую растительность на ногах, но ничего не сказала. Нет, я не могу сказать, что она выглядела как-то неухоженно. Она выглядела обычной. Я только уточнила, есть ли здесь какие-нибудь салоны красоты. Кэти сказала, что салоны есть, в которых можно покрасить, подстричь волосы или сделать прическу, а также массажные и релакс-салоны. На мой вопрос о волосах на других частях тела, она сказала, что их просто высветляют, чтобы не было видно. В этом плане ей повезло, что она блондинка, у нее волосы не такие темные, как у остальных. Ясно, про депиляцию здесь ничего не слышали. И, конечно, ей никто об этом не рассказывает. «Какие планы на вечер?» – спросила Кэти. «С шести до восьми у меня занятия, а потом я свободна». Я к этому времени тоже освобожусь. Может, сходим куда-нибудь посидеть? — Давай так. Если я буду вменяема, то сходим. Я себя после вчерашней тренировки еле собрала, поэтому ничего не могу обещать. Боюсь предположить, что будет сегодня. — Как с тобой связаться? — Отсканируй мой номер, — сказала она и протянула мне руку с браслетом. — Что сделать? Я в недоумении смотрела то на ее браслет, то на нее. И по моей реакции К эти все поняла. — Ты не знаешь, как? Я отрицательно качнула головой. «Хм, странно, что тебе об этом не говорили. Все просто. Вот, смотри». Она нажала на своем браслете кнопку и поднесла к моему браслету. У ее тут же появился мой номер с именем и фамилией. Затем она показала, куда нажать на моем. И я повторила ее действие У меня появился новый контакт. Кэтрин Милс. «Здорово!» «Так обмениваются номерами. Кстати говоря, ты можешь брать чужой номер, но при этом не давать свой». «Теперь ты можешь писать мне сообщение и звонить, а я тебе». «Отлично. Тогда я позвоню тебе вечером, когда освобожусь, и потом решим, что делать». Я взглянула на браслет и поняла, что нам пора на обед. По дороге в столовую Кэти рассказала, что здесь в девять утра завтрак, в два обед, а в восемь вечера ужин. При желании я могу приходить и кушать здесь. Лично меня вполне устраивал обед. Тихо переговариваясь, мы стояли в очереди. «Феликс, привет!» «Какие планы на вечер? Может, погуляем?» Услышала я томный женский голос за своей спиной. «Феликс? Пожалуйста, только не...» «Может, и погуляем?» Услышала я в ответ знакомый противный голос. «Черт!» Все еще не верю ушам, я резко повернулась и увидела высокого белобрысого придурка Валы Мантии. «Опять ты!» — воскликнула я. Парень мгновенно забыл о рыженькой подруге Валы Мантии, которая пыталась к нему неприлично близко прижаться и в удивлении посмотрел на меня слушай не знаю как сказать блондин потупился опустив глаза видимо подбирая слова мы с мужчины это что-то новенькое в общем мне тут пришла одна мысль уж было начал он обращаясь ко мне но я его перебила умирать пришла кто он в недоумении перевел на меня взгляд мысль ядовито выплюнула я глядя ему в глаза Блондин замер, зло сверкнул глазами и шумно втянул зрями воздух. «Ты издеваешься? ширт тебя побери!» Внезапно взревел он и вперился в меня острым пронзительным взглядом. Гул столовой резко оборвался, и наступила оглушающая тишина. Все взгляды были устремлены на нас. Между нами из ниоткуда возник крит. «Кира? Фэл, Что тут происходит?» — встревожился мой сокурсник. «Да так, мелочи!» Безразлично пожав плечами, ответила я и повернулась к шокированной Кэти, которая с круглыми глазами, раскрытым ртом, за нами наблюдала. Так и хотелось помочь ей поднять челюсть. «А почему ты на нее орешь?» — резко спросил Крит за моей спиной. «Потому что она мне дерзит, не дослушав то, что я хотел сказать», — прошипел блондин и, развернувшись, вышел из столовой. «Какие мы впечатлительные!» Подошла наша очередь. Мы в абсолютной тишине набрали себе еду и отправились за свободный столик. — Что это было? — спросила Кэти, когда напряжение спало и внимание окружающей к моей персоне рассеялось. — Да так. Решила поправить корону одному хаму. А что? Как можно равнодушнее ответила я. — Ну ты даешь! — протянула подруга. Потом она осмотрелась по сторонам и тихо сказала. — Это Феликс Тарк, адепт четвертого курса твоего факультета и сердцеет магистрата По нему столько девчонок сходит с ума, бегают толпами за ним, а ты его прилюдно размазала. Нет, я прилюдно поставила его на место, и в том, что это случилось, он сам виноват. Нечего было тянуть ко мне свои щупальца и выталкивать из лифта. Заметь, это тоже случилось прилюдно, так что мы квиты. Выталкивать из лифта? Ага, — отвернулась я и кратко пересказала ситуацию на шестом этаже. — Ну да, он иногда бывает чересчур резким, макогня одним словом. Правда, когда он не в настроении, то цепляется к парням, а те бегут от него, поджав хвосты. Но тут он вдруг тебя выбрал жертвой, а ты неожиданно отпор дала. — Вот так связывайся с девчонками, себе дороже, — хихикнула Кэти. — Это его проблемы, не мои. Так значит, у этого ловеласа есть свой фан-клуб? — Странными словами ты изъясняешься. Что такое фан-клуб? — Ой, вот это я ляпнула. «И как теперь выкручиваться?» «Ну, как тебе объяснить?» Задумчиво протянула я. я так называю толпу девиц, вздыхающих по нему, о которых ты говорила». «А, ну да, так и есть. Слово-то какое интересное. Фан-клуб. Не слышала его раньше. Хотелось мысленно дать себе пинка и впредь стараться контролировать свои иномирские речевые формулировки». «И как же с этими толпами справляется его девушка?» «Девушка?» «У него нет девушки. Феликс Холостяк. Если они и были, то временно. Он никогда никому ничего не обещает и не завязывает долгосрочных отношений. Но наивные барышни, бегающие за ним, верят в то, что именно она та самая, ради которой он изменится и передумает». Я хмыкнула в ответ, и мы в тишине доели свой обед. Вернувшись домой, я с ужасом в глазах рассказала Арчи о том, что мне теперь каждый день нужно ломать свои пальцы. А этот гад ржал надо мной до слез. Но потом пообещал, что поможет и лично будет меня тренировать. Я успокоилась и пошла в свою комнату корпеть над новым материалом. А вечером отправилась в лабораторию на встречу с Лаурким номер два. Поиск 132-го кабинета не затянулся. Нашла быстро. Постучавшись в дверь, зашла в кабинет, в котором меня ждал ментор. «Добрый вечер, господин профессор», — сказала я, а он от моего приветствия заметно изменился в лице, словно я что-то не то сказала. «Добрый вечер, Кира. Давай сразу договоримся общаться на «ты» и обращайся ко мне просто, Джейс. Надеюсь, ты не против?» Я не ожидала, что второй близнец окажется проще в общении, и его предложению была очень рада. Я улыбнулась ему и согласилась. Конечно, я не против, Джейс. Мне так было бы намного комфортней. Вот и хорошо. Проходи и присаживайся. Джейс указал на один из двух стульев, которые стояли друг напротив друга. Для начала я хотел бы просто с тобой пообщаться. Расскажи мне, пожалуйста, свою историю с того момента, когда и как начались проявляться твои способности телепорта. Мы сели поудобнее, и я начала вещать, опуская некоторые личные подробности в своем рассказе и умалчивая об Арчи. Когда мы дошли до момента появления татуировки, Джейс начал задавать дополнительные вопросы. Я пыталась вспомнить тот день детально, стараясь ничего не упустить. Ментор был очень удивлен, что для проведения ритуала мне не потребовалось никакой магической атрибутики и участия сильных магов. По факту, если бы я не пошла купаться, то прана не активировалась бы, а так как мною были задействованы все четыре стихии, и произошло то, что произошло. «Как часто у вас такое случается, Джейс? Чтобы человек пошел искупаться в море и на выходе получил магическое клеймо? Не самая самой приятной я тебе скажу». «То, что случилось с тобой, такое произошло впервые. Для того, чтобы подключиться к древней магии, требуется присутствие членов совета. Скажу больше, этот ритуал можем провести только мы с Мартином вдвоем. То, что тебе удалось все сделать в одиночку...» не поддается никакому логическому объяснению. «Только вы вдвоем? Почему?» «Потому что мы обладаем достаточной силой, чтобы взаимодействовать с праной». «Как-то очень размыто ответил. Видимо, тоже не любит отвечать на неудобные вопросы». «А что такое прана?» «Это совокупность разных энергий, которые является жизненной энергией ауры. Сложно в двух словах рассказать о значении праны для ауры. Оно велико». А главное — это разумный вид энергии, и по какой-то причине она выбрала тебя. Как же ты вернулась в свой мир? — Я зашла в дом на пляже и прошла через зеркало в свой мир. — Случайно не через то зеркало, которое ты попросила оставить? Прищурившись и хитро улыбнувшись, спросил он. — Через него, — осторожно ответила я. — Понятно. Значит, ты пришла через него и ушла. Расскажи мне о своем зеркале на земле, как оно выглядит. «В точности, как зеркало с вашего склада. Как я понимаю, это зеркало-артефакт, у которого есть пара». Джейс удивление заломил бровь. «Могу предугадать твой следующий вопрос и сразу на него ответить. Я понятия не имею, как зеркало с ауры попало на землю. Или с земли на ауру. Тут уж извините, не знаю. Я купила его в антикварном магазине полгода назад. Почему оно заработало именно сейчас, а не сразу после покупки, тоже не знаю». «Зато я знаю ответ на этот вопрос». Дело в том, что этот артефакт активизируется тогда, когда достаточно зарядится эмоциями. Как правило, негативные эмоции обладают сильной энергетикой, но у обычного человека оно все равно бы не сработало. Дело в тебе. А почему в том магазине ты выбрала именно это зеркало, а не другое? На некоторое время я задумалась. А правда, почему? Знаешь, когда я ходила по магазину, оно мне просто приглянулось, а еще было очень дешевым. Я люблю антикварные вещи, и для старого зеркала оно очень хорошо сохранилось. В общем, все звезды сошлись на нем. В эту минуту я вдруг резко вспомнила один странный момент. Джейс, а ведь когда я его показала продавцу, чтобы купить, она очень удивилась и спросила, где я его нашла. Значит, я все правильно понял. Оно было скрыто от чужих глаз и показалось только тебе. Я шокированно уставилась на него, не веря в то, что он сказал. Но как это возможно? Магия! Сказал он, пожимая плечами. «Хорошо, теперь многие вещи встали на свои места. Давай теперь сверим твои психоэмоциональные показатели». Джейс в пространстве передо мной вызвал большой экран, на котором отображались разные показатели, цифры и диаграммы. Я с восторгом и любопытством наблюдала за его действиями. Поймав мой взгляд, он решил объяснить мне значение. «Это голограмма с показателями, которые считываются с твоего браслета». Вот эта шкала эмоций, она описывает диапазон от самых отрицательных до самых положительных чувств, которые ты сейчас испытываешь. Вот, например, у тебя все еще завышен уровень стресса. Все чувства негативные и позитивные выстроены по шкале из семи цветовых зон, от самой низкой до самой высокой. Три отрицательные зоны находятся слева, иными словами, красная зона. Нейтральная – зеленая. Она находится посередине а три положительные справа, синего цвета. Если смотреть детально, то будут цвета от красного до фиолетового. Джейс провел рукой, и крупным планом передо мной высветились разноцветные столбики. Красная зона, самая низкая по эмоциональной шкале, включает негативные чувства, такие как депрессия, страх, унижение, беспомощность, отчаяние, горечь, бессилие, несчастье, неуверенность, зависть, ревность и стыд. Как мы видим, у тебя сейчас не самое радушное состояние, что меня очень беспокоит. Исходя из твоего рассказа об активации зеркала и глядя на эти показатели, я понимаю, почему оно заработало именно сейчас, а не сразу после его покупки. Как я уже говорил, негативные эмоции обладают сильной энергетикой. После того, как в твоей жизни произошло событие, которое вызвало в тебе такую бурю негативных чувств, зеркало именно питалось и активизировалось. «Кстати, а ты случайно не замечала, что, находясь некоторое время рядом с ним, тебе становилось легче?» «Замечала. Значит, это зеркало вытягивало из меня негативные эмоции?» «А вдруг оно вытягивало из меня не только негативные эмоции?» «Совершенно верно. Поймав мой испуганный взгляд, он продолжил. «Не пугайся, оно не причинило бы тебе никакого вреда. Артефакты помогают своим обладателям». И я с облегчением выдохнула, а Джейс снова перевел взгляд на таблицу. «Так как большинство твоих показателей находится в красной зоне, то твоя задача признать и выразить свои негативные переживания – это важный шаг к позитивным чувствам». Джейс перевел взгляд на меня и, словно соглашаясь с какой-то своей мыслью, кивнул и продолжил. «Оранжевая зона менее негативная, чем красная, но все же человек, который в ней находится – испытывает злость, возмущение, сопротивление, желание мстить, испуг, недоверие, вину и обиду. И, как ты понимаешь, эти чувства заставляют чувствовать себя еще хуже. Желтая – это зона разочарования. Она включает в себя разочарование, грусть, беспокойство, сомнение, раздражение, жалость к себе, тревогу, отвергнутость, подавленность, сожаление, одиночество. В этой зоне интенсивность негативных чувств уменьшается по сравнению с красной и оранжевой. Это период, когда нужно перенаправить фокус мысли на оптимизм, попробовав встроить планы на будущее. Да, действительно со мной происходит все, о чем говорит Джейс. Зеленая зона – это переход между отрицательными и положительными эмоциями. Здесь начинает появляться безразличие. Это нейтральная зона, где чувства смешаны. Человек не чувствует себя плохо и не чувствует себя хорошо. Он может описать свои ощущения следующим образом. Скучно, пусто, безразлично. Появляется ощущение, что он застрял и устал. На этом этапе можно позволить себе перерыв и ничего не чувствовать. Находясь в этой зоне, важно осознавать, что после привычки негативно мыслить, тебе нужно готовиться к получению положительных эмоций. Голубая зона отвечает за появление надежды. Ощущается большое облегчение. Это первая зона положительных эмоций. Человек чувствует себя ценным, миролюбивым, доверчивым. Веселым, благодарным, заинтересованным, приятным. В синей зоне появляется вера в себя. Цель на этом этапе – перейти от надежды к вере. Нужно тонко настраиваться на то, что с тобой случаются хорошие вещи. Это означает искреннюю веру в себя, в свою доброту и заслуженное счастье. В этой зоне человек чувствует себя уважаемым, одобряемым, уверенным, предвкушающим интересные события. Это уровень прощения, безопасности, удовлетворения, энтузиазма, желания и ясности. В фиолетовой зоне человек чувствует себя достойным восхищения, радостным, любимым. Возникает ощущение непобедимости. Если остаться в этой эмоциональной зоне хотя бы на три дня, то можно заметить позитивные изменения. Если такое эмоциональное состояние человека будет доминирующим в течение месяца, Изменится его образ мысли, жизненная позиция, перемены станут реальными. Например, смена работы, места жительства и семейного статуса. Вот это да. Джейс, скажи, а можно как-то внутри себя заставить быстро выйти из отрицательной зоны в нейтральную, а потом настроиться на положительную? К сожалению, нет. Никто из нас не имеет прямой власти над эмоциями. Ни один человек не может просто управлять ими силой мысли. Эта эмоциональная шкала независима от воли, убеждения ожиданий и желаний. Поэтому, чтобы выйти из отрицательной зоны, тебе нужно будет над собой поработать. Физические нагрузки и медитации мы включили в твою программу. Эти занятия тебе помогут сосредоточить внимание на себе и перенастроить мысли и чувства, чтобы перейти в нейтральную зону. Тогда уже можно будет говорить о возможности взять под контроль свою стихию. «Легко сказать и совсем не просто сделать», – вздохнула я, вспомнив вчерашние физические нагрузки. Если ты не знаешь, куда ты идешь, ты очень удивишься, когда придешь не туда. Создай себе цель, она поможет в том числе справиться и выйти из красной зоны. Новые цели и задачи вытягивают из состояния эмоционального дна. Хм, знакомая фраза. Когда ты осознаешь, что ты творец собственной жизни и сама являешься двигателем, тогда ты начинаешь жить по-настоящему, а не существовать. Я перевела взгляд с таблиц на ментора. Джейса, как понять, когда я живу, а когда существую? Существование – состояние жертвы. Когда ты ловишь чужие движения, обслуживаешь чужие замыслы, подстраиваешься под кого-то. В такие моменты ты не свободна, не позволяешь себе быть собой. Пытаешься кому-то угодить. Кому-то, которого считаешь лучше себя, хотя на самом деле это не так. Никто. Не ни лучше и не хуже. Когда ты осознаешь, что тебе не стоит тебя ни с кем сравнивать, а только себя с собой в прошлом, и понимать, что сегодня ты лучше, чем вчера. Тогда ты обретешь свободу и будешь жить, а не существовать. Я зависла на некоторое время от полученной информации. Как странно, я совсем недавно сама размышляла на эту тему, но не знала, как выбраться из этого порочного круга. Теперь услышала ответ. Как интересно. И все-таки как справляться с негативными эмоциями, когда они начинают бить через край? Сначала отключить голову, отрешиться от мыслей. В этом хорошо помогают физические нагрузки. Если ты злишься, значит обувай кроссовки и беги. Беги до тех пор, пока не устанешь. А потом нужно отключиться от эмоций, не чувствовать то, что раскачивает изнутри. Но наблюдать за этим, наблюдать за своим внутренним «я». Замечать, что с ним происходит, какие эмоции испытывает, злится, плачет, кричит, брызжет слюной, орет до хрипоты. Надо просто смотреть, не чувствовать, не думать, не вовлекаться во внутренний монолог. Эмоциям нужно дать выйти, не ощущая их, но наблюдая. Знаю точно, что мое внутреннее «я» изрыгает проклятие в адрес Ярика. Джейс взглянул на часы и сказал, что наше занятие подошло к концу, а я удивилась, как быстро прошло время, и поняла, что мне было с ним комфортно. Менторы, так похожи внешне, у обоих благородные черты лица, Но такие разные внутри. В нем нет того высокомерия, которое я видела вчера у Мартина. Мне очень понравилось наше общение. Сколько всего нового узнала. Я поблагодарила Джейса и направилась к портальной комнате. По дороге думала о том, что Джейс улыбчивый, с виду открытый и все же очень непростой, многослойный, глубокий человек. Или не человек? Однозначный магнит для внимания местной публики. Невозможно игнорировать его сильную энергетику, которая бьет из него ключом. Почему я только от близнецов это чувствую? Больше ни от кого не исходит такой силы. Ни от профессоров, ни от члена совета, ни от тем более адептов. Неужто из-за того, что они являются сыновьями Творца и первородного мага этого мира? Мне пришло сообщение. Кэти написала, что не сможет погулять, и я решила отправиться в ресторан одна. Сегодня у меня удивительно хорошее настроение. Несмотря ни на что. На навигаторе я обнаружила ресторан, который был недалеко от моего дома и, переодевшись, отправилась прямиком туда. Жаль, что Кэти не смогла составить мне компанию. В ресторане царила уютная атмосфера, фоном играла лаунж-музыка. Официант принес мне заказанный ужин и с удовольствием принялась за него. Удивительно, но местная еда практически ничем не отличалась от земной. Я осмотрелась по сторонам. В ресторане было много людей и шиванийцев, тихо переговаривающихся между собой. Недалеко от моего столика сидела влюбленная парочка, и я могла расслышать их разговор. Молодой темноволосый парень и девушка с длинными каштанами волосами сидели напротив друг друга. Оба красиво одеты. На нем бирюзового цвета рубашка, светлые брюки и светлые кожаные туфли. На ней длинное нежно-розовое платье на бретелях и в тон платью туфли на каблуках. Красивая пара, романтическая обстановка. Он смотрел на нее горящими глазами, а она стеснялась поднять на него глаза. Смотрела куда угодно, только не на него. Я хмыкнула. Какая детская наивность. За что я люблю конфетно-букетный период, так это вот за такую романтику. А его чувства к этой девушке кажутся настоящими. — Ты такая красивая, мила, — сказал парень, нежно поглаживая ручку своей девушки. — Такая нежная, отзывчивая, ласковая. Он переплел пальцы и нежно смотрел на нее. «Я так счастлив, что тебя встретил!» «Спасибо, Том. Мне очень приятно слышать эти слова». Она подняла взгляд и улыбнулась. «Останься сегодня со мной. Я знаю, ты сомневаешься». Она коснулась другой рукой его руки и некоторое время молча его рассматривала. «Ты так сильно хочешь, чтобы я стала твоей?» «Нет, ты стала моей, как только впервые мы встретились». «Я боюсь, боюсь, что ты уйдешь». «Не уйду! Я всегда буду с тобой!» Я закатила глаза, и в голове промелькнула легендарная фраза Станиславского «Не верю!» «Всегда это слишком громко сказано! Неужели она поведется на эту чепуху?» «Всегда!» — девушка усмехнулась и взглянула на него из-под ресниц. «Не обещай того, чего выполнить не сможешь, Том! Не нужно мне дарить незримую надежду!» «Ну надо же! А девушка не так глупая и наивна, какой казалось, на первый взгляд!» «Браво! Мое сердце будет твоим до тех пор, пока твое будет биться для меня». Он взял ее руку в свою и поцеловал запястье. «Ты мне веришь?» «Черт бы тебя побрал, парень! Умеешь ты красиво говорить!» Наблюдая за реакцией девушки, я поняла, что ей хотелось ему верить, всем сердцем хотелось. Откроется ли она ему, поверит? Пустит ли его в сокровенную часть своей души?» Будет ли он достоин этого доверия? Сколько сомнений промелькнуло на лице. «Люблю тебя», — прошептали его губы. «Я люблю тебя, мило, слышишь?» Его взгляд на девушку говорил красноречивее тысячи слов, и вдруг я почувствовала бегущую по собственной щеке слезу. Я отвернулась от пары. Теперь я поверила. Хотелось, чтобы Ярослав смотрел на меня так же, но, видно, не судьба. Жестом я попросила официанта принести мне счет и залпом допила свой коктейль. Мысленно, пожелав этой паре долгой и счастливой любви, покинула ресторан. На улице стемнело, ночь мерцала сквозь верхушки деревьев светом далеких звезд. Я медленно добрела до дома, пожелала Арчи спокойной ночи и после душа легла спать.